Глава 14. Декабрь. Станция на маршруте. Ситуация складывалась крайне неприятная. 22 декабря наши части продолжали наступление. Дивизии 27-го стрелкового корпуса совместно с передовыми частями 6-й гвардейской танковой армии достаточно успешно продвигались на северо-запад в Междуречье и Пельгрон. Но в ночь на 23 декабря спешно переброшенные из Польши танковые дивизии немцев нанесли встречный контрудар. Удар у гитлеровцев получился довольно хаотичным, но совершенно неожиданным. Наша 303-я стрелковая дивизия готовилась наступать вдоль железной дороги от Харватицы и станции Томпа. Немецкий удар отсек дивизию от действовавших в районе Ленеца танкистов. Одновременно оказалась перерезана и единственная дорога, связывающая с тылами наши передовые части. Мгновенно образовался дефицит горючего и боеприпасов. Немцы наносили сходящиеся удары с трех направлений. 303-я стрелковая оказалась окружена в районе деревни Семеровицы. Паники не было. Стрелки и артиллеристы заняли круговую оборону. Хуже пришлось штабу дивизии, оказавшемуся восточнее на станции Томпа. Немцы, видимо, точно знали местонахождение штаба и атаковали целенаправленно. «Товарищ капитан, мы ведь проскочим? Прикажите показать, где можно проскочить. У меня приказ срочно быть в Будапеште», — наседал Соломонов. «Так а чего вы сюда ехали?» — изумился капитан. «Слышите, что творится? Где же тут проскочить?» Стрельба усиливалась. В большей степени на севере но и со стороны дороги, по которой только что беспрепятственно прошли машины опергруппы, доносились очереди. «Но мы же проехали! Можно же проехать!» – возмущался Соломонов. «Да черт вас знает, как вы проехали!» – обозлился капитан. «Прячьте технику! Занимайте оборону! Немцы подходят!» «Лавренко, прячь машины! Немцы рядом!» – немедленно переключился лейтенант, как будто Тимофей не стоял рядом и ничего не слышал. Станция была не особо значительной. Несколько складов, короткая платформа, запасной путь. Исчерпывающих документов и воспоминаний о подробностях боев у станции Томпа штабных подразделений 303-й стрелковой дивизии пока найти не удалось. Здесь излагается общая картина событий, дополненная авторскими предположениями и допущениями. Уходило мимо станционных строений насыпь, Тянулись во тьму рельсы единственного пути. По другую сторону насыпи стояли дома железнодорожных служащих, одноэтажные, крытые черепицей. Еще дальше во тьме пряталась деревня Харватица. Там уже были немцы и готовились к атаке на станцию. Скучившаяся под защитой оград, немногих домов и по гаузов, автотехника штаба дивизии стояла густо. Водители суетились, пытаясь замаскировать автомобили. Тимофей понимал, что пожгут тут технику, но деваться попросту было некуда. Местность для обороны не подходила, вокруг станции лишь поля и луга, а склоны пологих холмов высоты подальше, то уже под немцами. Особо окапываться некогда. Только застроение и можно обороне зацепиться. Если у фрицев танки и артиллерия. Впрочем, народ тут опытный, не новобранцы, устоят. Но машинам по-любому конец. Тимофей стукнул прикладом в стену. Ага, так себе выложили. Здесь! Так устоит же камень-то, заныл Сашка. А ты с разгона, нечего жалеть. Водитель запрыгнул в кабину Opel Peugeot, газанул задним ходом. Грузовик бахнул кормовым бортом в стену. Заскрипел лопнувший кузов, полетели щепки. Но и стена пошатнулась. «Еще раз!» — скомандовал сержант Лавренко. «Грузовичок было жалко, прям очень. Столько делали его. За рулем успел посидеть, попривыкнуть. Ну, что теперь-то?» «Бах!» — машина повторила самоубийственный маневр. Пробегавший мимо боец крикнул. «Что творите, ироды? Да погодьте, сейчас немцы сами все порушат!» «Беги, хахмач!" обозлился Тимофей. Еще о непременном сохранении культурных словацких ценностей речь толкни. С третьего толчка стена обрушилась. Отож с краю подчисть!» — указал торчок, спешно роющийся в вещах в кузове доджа. Подвисшие камни Тимофей обрушил толчком. Левая рука заныла. Вот все так не вовремя, черт бы его. Изнутри, из пролома, пахнуло тыквами, яблоками, мирной жизнью. Здоровенный тут сарая, это хорошо. «Додж» загнали внутрь, снаружи загородили побитым «Опель Peugeot. Стрельба нарастала, немцы открыли огонь из чего-то скорострельного, видимо, зенитного. Легкие снаряды пока особого вреда не причиняли, лишь сшибали черепицу с крыш. Но вот и мины от фрицев засвистели, это уже хуже. «Значит так, мы в оборону, Сергеев за машинами приглядывает», — сказал Тимофей, обозревая арсенал «Опергруппы». «Ну, Катюши у нас нету, но все же и не с пустыми руками». «Давай я с вами пойду», — вызвался Сергеев. «Захарычу бегать уже сложно». А то ж добегу», — заверил Торчок. «То разумнее. Поскольку ежели на прорыв идти, то я твою заокеанскую колесную гордость точно не заведу». «Все, беремся», — распорядился Тимофей. Когда отягощенная оружием боевая часть опергруппы выбежала на крошечную площадь перед станцией, На них накинулся какой-то майор. «Куда драпаете? А ну-ка, стой!» «Виноваты, товарищ майор. Не разобрались. Где позицию занять поудачнее?» Тимофей плюхнул на раздолбанную мостовую свой жаб-миномет. «Блудливые контрразведчики, что ли? И даже с полутяжелым вооружением?» Ядовито восхитился майор. «Тогда туда давай, сержант. Дом с флюгером, видишь?» Группа двинула к дому, на котором вроде бы виднелось что-то похожее на флюгер. Несущий два лотка мин, торчок проворчал. «В самую дупу послал майор. А то ж мы чужие, что нас беречь?» «Да тут сейчас везде эта ваша дупа», справедливо заметил Сашка, которого кренило под неуравновешенностью трех минометных лотков. Нет, позиция оказалась не из самых дурных. Между домами и колодцем бойцы комендантских подразделений успели слегка окопаться, расковырять стены. Командовал тут немолодой грузный подполковник подивился незнакомым бойцам. «Ладно, сержант, занимай позицию. Ты из этой дряни вообще стрелял?» «Обижаете, товарищ подполковник? Неказистое устройство, но вполне рабочее». «Ну, давай, выбирай огневую. Только по своим не вздумай пульнуть». Подполковник неспешно двинулся в темноту, донесся его спокойный бас. Вот то солидный командир, вдумчивый», одобрил торчок. «Не то, что наш». Лейтенант Соломонов куда-то запропал, но опергруппа об этом не особо жалела. Некогда было. Тимофей спешно зарывался в землю, коментарн так и мелькал, с хрустом перерубая корни и выбрасывая из словацких недр всякие осколки и черепки. Богата тут эта археология!» – пропыхтел сержант Лавренко. «А у меня само идет», – сообщил Сашка, копавший у другого угла строения. «Стартир, наверное, стоял». Отож, ж удобрение! Сплошная польза для росту!» – позавидовал сверху торчок. Павло Захарович изыскал лестницу и устраивался в разворошенной крыше невысокого строения. Выбрали позицию наспех, но вроде бы удачно. Пристройка малозаметная, вид на подходы к крайним домам имеется. Только вот закрепиться по-настоящему не дадут. Немцы уже атаковали. Справа вовсю разгорелось. Пулеметы, разрывы мин, перестук легких немецких зениток. Вспыхнули в небе осветительные ракеты, стрельба сразу усилилась, дошло до автоматов. Но и у наших имелся сюрприз. Вдарила сразу пара крупнокалиберных пулеметов из зенитного штабного прикрытия. Проскочил за дома юркий связной броневичок, затарахтел из башенного пулеметика. Через секунды пулей вылетел назад уже через другой проезд. Немцы перенесли огонь на мелкую бесстрашную бронетехнику, и заборы разлетались от частых попаданий снарядов автоматической пушки. Тимофей на миг спрятался в окопщике. Сержант скромный и небронированный, но ведь заденут ненароком. Но броневичок уже тарахтел из пулемета левее, туда немедля влупили немцы. Отож, мелок танк, да отвлекает ударно!» — крикнул сверху Павло Захарович. «Ты, Тима, забирайся сюда на миг! Приценись!» «Идут Приценились. Видно было не то, что плохо, вообще никак. И ориентиров мало. Но опыт ночных боев на плацдарме имелся. Угадать ситуацию худо-бедно можно. Вспышки выстрелов, направления, по которым точно пойдут. «Захарыч, у тебя глаз верный, я знаю», – пробормотал Тимофей. «Направляй внятно, лучше без лишних отош. Тут каждый слог и градус важен». «Можно и так. Ты там, главное, поосторожнее с бомбами. Все говорят, что заряды шибко чуткие. Соблюду аккуратность, стежок за стежком, дело привычное». По полю ударили наши ручники, за ними карабины и автоматы связистов и иных штабных вояк. В ответ немцы тоже усилили огонь. Светляки трассирующих пуль и снарядов, казалось, летели со всех сторон. Тимофей скатился по лестнице. «Чего молчим, особистые? – поинтересовалась большая фигура, появившаяся из-за угла. «Рановато, товарищ подполковник», – глядя пояснил скорчившийся над джабом Тимофей. «Мы маломощные, разброс большой, а эшелона мин в запасе нету. Подпустим, накидаем». «Ну-ну», – только и сказал подполковник, и исчез. «Приличный человек. Если расстреляет или под трибунал отдаст, то потом, а не до того, как». Стрельнул из карабина Сашка, залегший в окопчике на противоположном краю пристройки. «Как?» — поинтересовался Тимофей, подправляя горизонтальную наводку жаба. «Нормально!» — и затвор плавный, — похвалился водитель и пульнул еще разок. «Тима, подходят!» — по левому штриху, — предупредил сверху торчок. Что ж, жаб был готов. Плита опора наклонена чуть вперед и подкопана, белая метка наводки на стволе видна четко. Тимофей протер крышку лотка с минами, открыл. Минометные снаряды, в темноте похожие цветом на запекшуюся кровь, ждали. «Давайте, Моха», — спокойно сказал Павло Захарович с крыши. «С Богом!» Сержант Лавренко нежно вынул первую мину. «Конечно, без пристрелки не полагается, но мы не особо минометчики, а штаб дивизии не ротная траншея». Мина ушла в ствол мягко, чисто. Тимофей толкнул рычаг спуска. Жаб с готовностью хлопнул. «Добре!» — сообщили сверху. «На ноготь правее!» Подправили. Ушла вторая мина. Лоток. Еще. Уходили мины. «Правее штрих!» «Туда еще одно. «Ближе два пальца!» «Еще дай!» — командовал сверху торчок. Понятно, указания смехотворные, но Тимофей, человека на крыше знал давно, точное понимание имелось. Сунулся подавать мины Сашка. Был послан. Тут нужны нежность и сосредоточенная механика движения. Кто-то кричал за спиной, что-то требовал. Сержант Лавренко не отвлекался. Слушал только Захарыча. Мины ложились в ладонь с готовностью, чуть шероховатые, одновременно лоснящиеся. Аккуратненько, не быстро и немедленно, в ствол, мягкий удар ладони по спуску, хлопок. Следующее. Ближе на палец. Это нехорошо. Предпоследняя отметка сотня метров. И лоток предпоследний. «Тимка, рядом уже!» – кричал Сашка, лихорадочно клацая затвором. «Отходить надо!» «Сворачивайте моха!» – сказал сверху Павло Захарович. «Драпаем, ибо зажмут!» «Понял!» Сержант Лавренко закрыл начатый лоток, торчок бахнулся, скатился сверху, схватили манатки, побежали. Лежали убитые штабные бойцы, горел дом. Вроде огонь вели всего минуту, а как оно все? Жаб покачивался в руке, словно старался полегче стать. Не хочет назад к фашистам. «Ложись! Ложись!» — яростно кричали из-за разбросанных шпал. «Падай!» — крикнул Тимофей, роняя жаба и перебрасывая за спины автомат. За изгородью мелькнули каски, да более знакомые, вечно чужие. Тимофей открыл огонь, целясь по едва угадываемому движению в тьме. Ствол ППШ искрил, давал плотный огонь. Все ж хорошее, удобное оружие. В ответ вроде тоже стреляли. Сержант Лавренко инстинктивно вминался подбородком в землю за опорой опрокинутого жаба. из заграды вылетела, кувыркаясь, колотушка. Запрыгала по земле, рванула. Не задела, наверное, чудом. Ну и рядом кто-то был. Полетели ответные гранаты. За оградой забабахало. Там присмирели. Тимофей отползал, волоча за неудобный ствол жаба. Над головой посвистывала, низко, вплотную, прямо аж жуть. Откуда бьют, непонятно. «Сашка, дурак, чем прикрываешься?» — закричал Тимофей. «Разорвет же!» «Так хоть разом!» — сипло ответил водитель, заслонявший башку лотком с минами. «А мы?» — Сашка мать угался, но лоток теперь двигал перед собой. Минометная оперативная группа проползала под колесами горящей полуторки. Вполне может рвануть машина, наверняка не матрасами груженная. Но тут попробуй встань, оглядись. Добрались до станционных строений. Здесь закреплялись отошедшие бойцы штаба. За насыпь оттаскивали раненых. Падая под относительное прикрытие и пытаясь отдышаться, Тимофей подумал, что теперь обе вверенные машины пропали. За такую службу. Уж точно не наградят. Лейтенант все одно пропал. С него-то не спросишь. Ладно, в штрафной роте тоже люди воюют. Это товарищ Лавренко лично видел. Переживем как-нибудь. Или не переживем. Так война, она вот такая. Будем надеяться. Сергеев вовремя от гаража драпанул. Хороший водитель, толковый и человек приличный. На часах была почти полночь. Шли вдоль насыпи офицеры, распределяли отошедших бойцов по местам. Следовало укреплять фланги. Фрицы то ли подвыдохлись, то ли пытались обойти насыпь пошире, ударить с боков. «А, контрразведчики? Живы? Молодцы!» Рядом присел знакомый капитан. «Хорошо, крыли. Вот дренной же миномет, но если с умом взяться, то дает жару!» «Это ты, сержант, клал как из пулемета? Чувствуется специалист!» Приостановились еще два офицера. «Изванцев! Забирай их к себе!» «Понял. Пошли, контрразведка. Будете, как положено, за тылами приглядывать. В резерве ждать». «Товарищ капитан, а случаем мин для нас не найдется?» С трудом поднимаясь, Тимофей ухватил рукоять переноску жаба. «У нас полтора десятка осталось». «Чего нет, того нет», — сказал капитан. «Мы свое почти все расстреляли. Не самый зажиточный сегодня бой. Ну, не в первый раз». Вот «Отож, может, танк какой вызвать? А лучше два. Пусть боеприпас подвезут. Им танкам чего? Они железные, прорвутся», — намекнул Торчок. «Вот хитрый дед», — засмеялся капитан. «Будут танки, будут. Связь есть, подойдут на выручку. Но им для того заправиться и доползти нужно. А нам додержаться, понятно, бойцы?» «Так точно. Будем держаться», — заверил Тимофей. В ситуации все было понятно. Немногочисленную бронетехнику, охранявшую штаб дивизии, повыбило. Геройский броневичок лежал на боку у переезда, горел штабной из трофейных бронетранспортер, на котором вывозили раненых. От зенитчиков тоже мало что осталось. Боеприпасы на исходе. С рассветом, наверное, авиаторы поддержат. Но до того рассвета, и главное, что обидно, загибаться приходится из-за того, что где-то пары бочек соляра не нашлось. Фронт обороны остатков штаба порядком сузился. Насыпь, станционные склады и платформа, несколько домов, куча щебня. На правом фланге еще несколько строений. Далее все, голый луг, даже кустов нет. Туда выбьют, конец. Но силы еще оставались. И бойцов порядком, и опытные по части обороны командиры, пулеметов изрядно. Немцы пока не лезли. Чисто для беспокойства швыряли мины. Опергруппа окапывалась единственной лопаткой и ругала Сашку. Водитель при отходе забыл полноценный автомобильный шансовый инструмент. Провинившийся оправдывался, мол, все мысли об боезапасе были. Тоже верно, удирали в таких чувствах, что и штаны могли позабыть. Рядом ковыряли землю касками и чем придется солидные люди писари, парикмахеры и прочие, непривычные к окопным работам штабные должности. Но трудились с полной сосредоточенностью. Понимание ситуации имелось у всех. «Думал, уже не придется закапываться», рассуждал пожилой старшина с огромными пышными усами. «Последний раз окопчик рыл еще до госпиталя, в 43-м. Там попрохладнее было. А нынче взмок, отвычка явная». «Вспомнишь», – тощий очкастый сержант передал единственный лом. «Вот же дегенератская сущность у этих фрицев. Отступаешь, но и отступай» как того политическая логика диктует. «Нет, контратака у них, видите ли, в ротах паскут, раз!» Работающий комментарным Павла Захарович уважительно крякнул. Штабные задохлики умели проникновенно выражаться. Тимофей протирал жаба. Мина осталось с гулькин нос, но выпустить их желательно поточнее и с пользой. «Слышь, минометчик, ты бы сдвинулся куда?» сказали бойцы, прикапывающие вместо бруствы шпалы. «Демаскировать будешь, да и того!» «Детонировать может». «Чего волноваться, земляки? Видите же, боевую не трамбую, не подкапываю». «Капитан ваш сказал, выкинуться расчетом в нужный момент в нужную сторону, помочь огнем хоть символически», — пояснил Тимофей, продувая механизм наводки. «Тогда совершенно иное дело. Прочищай агрегат», — одобрил Пышноус и старшина. «Капитан изванцев стратегическую мысль вполне имеет. Не то, что некоторые». «Это сразу видно», — согласился Тимофей. «А что там, товарищи, штабные знатоки с патронами? Принесли или нет?» Пополнять диск пришлось уже лёжа. Немцы подтянули минометы и усилили обстрел. Снова начали лупить их неугомонные зенитки. «Таинственное дело!» — очкастый сержант торопливо докуривал папироску. «Вроде танками нас давить должны, а понатащили зениток...» «Форменное издевательство!» «Да уж лучше зенитки», — заметил Тимофей и поинтересовался. «А ты, случайно, не из переводчиков?» «Бери выше», — важно заявил очкастый, проверяя затвор карабина. «Мы финчасть!» Немцы принялись класть мины по станционным домам. Там что-то вонюче загорелось. «Товарищи! Ни шагу назад! Держаться! Ни шагу назад!» — донеслось от насыпи. Там мелькало белесое пятно, рысящее за спинами залегших бойцов. «Товарищи, стоять насмерть! За родину!» Торчок пригнулся за бруствором мелкого окопчика. Тимофей осознал, что и сам присел, словно близкая мина угрожающе засвистела. «Во какой пылкий!» — заметил старшина Усач. «Ваш, что ли?» «Какой наш? Прикомандированный!» — малодушно отперся Сашка. Развоевавшегося лейтенанта Соломонова перехватил кто-то из командиров. Стихло, только рвались на фланге немецкие мины. Но всем полегчало. Вот от чего так бывает. Вроде и правильные слова, возразить нечего. А как ляпнут те правильные мысли в неправильное время, да во всеуслышание. Стыдно, честное слово. Неприятности на этом не кончились. Порыв ветра донес рок от моторов. Тут же кто-то закричал «Танки!» На встречу Лязгу уже бежали расчеты бронебойщиков со своими длинными, но не очень солидными инструментами. Немцы надвигались окраиной луга вдоль насыпи. Оказалось, все же не танки, а бронетранспортеры и поддерживающая их пехота. — О, то ж я как знал! Противотанковую припас! — с удовлетворением сообщил Торчок. — На них одной мало, — сказал очкастый финансист. — А что, можно из миномета остановить бронетранспортер? А, товарищи? «Можно. Если закинешь мину внутрь, они же сверху открытые». «Попал, считай, кончено с броневым тараканом». «Но я вряд ли попаду», — пояснил Тимофей. «Может, ты хочешь попробовать? Ты человек образованный, сразу уравнение составишь и решение фрицам вышлешь». «У меня курс математики с иным уклоном», — сообщил финансист. «Просто так спросил, из академического любопытства. Не иршись». «Да я тоже просто так. Нервно себя чувствую». Слушай. «Оставь дотянуть папироску». «Я тебе новую дам. Чего их беречь?» Правильный финансист полез в карман шинели. «Не успеете докурить. Вот и вредно, и Фриц не даст», — придрек торчок. Докурить успели. Потом началось. Немцы сжали с двух сторон. Их бронетранспортеры близко не подходили. То ли бронебойщики их удерживали, то ли трусоваты были броневики. Но пехота лезла агрессивно, А хуже всего были минометы, просто я не давали. Своих минометчиков капитан Изванцев выбросил навстречу прорыву, когда фрицы уже зацепились за здание на окраине крошечной пристанционной площади. Тимофей полз навстречу пулеметным очередям, скрывая голову за жабом. За спиной кряхтел Павла Захарович сладками. Укрытия практически не имелось. Стрельбу открыли лежа за рельсами. Тимофей... Задрал ствол миномета почти вертикально на минимальную отметку ноль. Обзор под платформой оставался символический, проще угадать, чем рассмотреть. Сержант Лавренко нежно опускал мину в ствол, еще нежнее давил рычаг. Осталось 10, 7. Порой цель подсказывал Павло Захарович, залегший с автоматом метрах в пяти. Тимофей поправлял прицел. Спешить не следовало. Убьют, так убьют» а вот самолично подорваться будет вдвойне обидно. В грохоте стрельбы и звучном визге солидных немецких мин собственных разрывов видно и слышно не было. Нет, слышались крики немцев, но чего они там орут, не понять. Да, переводчик не помешал бы. Последнее. Эх, пошла красноватая Фройляйн. «Тикаем, Тима! Тикаем!» — уже почти в голос кричал Торчок. Тимофей с облегчением отпихнул опустевший лоток, Развернулся на животе, волоча за собой жаба. Брось, Тима, ну его в дупу! Рядом фрицы. Торчок выпустил длинную, почти вражок очередь. Да сейчас. Тимофей пихнул обиженного жаба в воронку, свалился по на миномет комья земли. Теперь ползлось куда живее. Блестала от близких и далеких выстрелов тьма. Оглядываться было незачем, и так чуялось, что вот-вот позиции штабного резерва опустели. Лежали убитые, дымились воронки, только в стороне строчил дегтярев, оттуда что-то крикнули. Ждал капитан изванцев с последним прикрытием. Вот же, спокойные вы, как та черепаха. Отходим. Живо, живо. Тимофей все же оглянулся. Лежал навзничь штабной сержант. Очки зацепились за одно ухо, отблески вспышек в стеклышке играют. Отсчитал свои финансы, парень. К 3 часам ночи станция была сдана. Наши держались лишь у трех крайних зданий железнодорожных служб. Миномёты немцев и бьющие прямой наводкой зенитки не давали поднять головы. Обнаглевшие бронетранспортеры открыто катались по лугу, особенно досаждал один с малокалиберной автоматической пушкой. Дело было совсем худо. Ползая за патронами, Тимофей видел лежащего в окопчике с автоматом генерал-майора. Если камдив в цепи, значит, от всей обороны полдыха и осталось. Главное, и люди пока есть, и патроны с гранатами, но позиция такая, что... Остается только ругаться и держаться. Но было и хорошее. У пункта боепитания столкнулись с Сергеевым. Тот набивал вещь-мешок пачками патронов. Обрадовались. «Родичи, что ли?» — поинтересовался раненый в ногу боец, вкручивающий запалы в лимонке. «Почти...» Немцы вновь усилили минометный огонь. Понятно, сейчас атакуют. Тимофей забрал у убитого бойца винтовку и три обоймы, тщательно целясь, стрелял по вспышкам. Остальная опергруппа берегла патроны, кратко переговариваясь, готовила гранаты и прикидывала, как оно будет в конце. Было понятно, что немцы сомнут. Отступать было некуда. За соседним полуразбитым домом сидели радисты с рациями, дальше раненые, А немецкий бронетранспортер подъезжал метров на двести, нагло лязгал, строчил из двух пулеметов. «Самое дурное, у нас же в машине гранат полно», – сожалел Сашка. «Надо было их побольше брать, а то миномет, миномет. А что толку? Хлоп-хлоп и все». Отож, не конюч!» – заворчал Павло Захарович. «Миномет свое дело сделал. На том свете сполна зачтется, и райскую медаль Тимки навесят. А гранаты шо?» «Можно подумать, тебе их вдоволь дадут нашвырять!» «Вот чего вы спорите? Все одно сгорели наши машины», — сказал Сергеев. «Там как даст по крыше миной. Стропила обрушила, дым, искры. Я аж ошалел. А тут кричат «Отходи, отходи!» Раненого тащат. Я вроде с ними. У кочегарки на немцев выскакиваем. Я как полосну навскидку. Попадали вроде. Надо думать, тоже зачтется. Пусть и без святой медали». Тимофей безмолвно согласился, приложился и выстрелил по мелькнувшей вспышке. Нечем немцев сдерживать, вот это обидно. Неплохая опергруппа сложилась, пусть и технический состав, но надежный. Понятно, заменят, найдутся и другие дельные солдаты, и сержанты, но в Будапеште работать СМЕРШ будет непросто. Заныли и засвистели очередные мины, но тут в неровный шум боя вписалось и еще что-то. «Глуховатый выстрел орудия, еще, сразу третий, вроде со стороны дороги». «Кажется, и танки ихние пришли», — со вздохом сказал Сашка. Но танки были не ихние, а совсем наоборот. Подошли 34-ки 6-й гвардейской. Горючего у них было в обрез, да и самих машин не так много, но вся обстановка у станции мгновенно изменилась. Еще пытались уцепиться за платформу немцы, чистили по нашим танкам скорострельные зенитки, но их начали сшибать одну за другой. Немцы не выдержали и побежали. На склоне фрицев накрыл залп батареи «Катюш». Вот это было красиво. Короткие оранжевые росчерки, несущие разящую вспышку пламени среди панически мелькающих крошечных теней. «Вот уж люблю я такую технику», — разглагольствовал Торчок. Большой убедительности оружие. Имя красивое, хотя порой экстравагантностью перегибает.